Гвинет Хунг без особого труда нашел нужного человека из серых волков и назвал ему все пароли, получил на них ответы, а также ответил на все встречные. Через день группа из 30 человек уже собралась на конспиративной квартире и ждала его указаний. — Что от нас требуется? — спросил главный среди боевиков, тот, что встретил Хунга и созвал остальных на конспиративную квартиру. — Завалить некоего Джерри Дональдона. Живым. Мертвый нам ни к чему, Масуд. Зачем он нам? Вам он ни к чему. Он нужен Осману Ассаху. Этот человек ворочает огромными деньгами и не желает делиться. А серым волкам, как вы сами понимаете, деньги очень нужны. Это точно. Потому повторяю, не попортите его. Всех в расход, а с него, чтобы даже волосок не упал. Там, глядишь, и вам перепадет. Мы поняли. Отлично. Вы готовы? Да. Как с оружием? Все есть? «В полном порядке». «Отлично», — с удовлетворением повторил Хунг. «Тогда сегодня же вечером мы его берем в оборот. Хотя какие-то мерзавцы недавно сожгли один из наших магазинов». «Случается». Гвинет сам вел людей уже успешно опробованным им методом. По коллектору. В километре от цели они спустились в различные колодцы под видом ремонтных бригад, для чего пришлось раздобыть 30 комплектов оранжевых жилеток и касок. а уже под землей встретились в точке рандеву и прошагали до самого здания. На этот раз никаких препятствий на пути не возникло, и обходить никого не пришлось. Да и не стали бы эти люди кого-то обходить. Они просто устранили неприятность и все дела. Вот и люк в здании. Приборы показали, что здесь, в отличие от входа в машин инженер строй, вообще никаких датчиков слежения и оповещения не имелось. Одна лишь дверь на сигнализации. Среди боевиков «Серых волков» Умников, способных без шума и пыли отключить сигнализацию, не нашлось. Потому к двери просто прилепили 100 граммов слабенькой взрывчатки СПС-1 и рванули. «Всех в расход, но объект нужен живым!» Еще раз напомнил Гвинет боевикам, когда вместо кодового замка и самой двери оказалась огромная дыра. «А теперь вперед!» И первым шагнул внутрь.